Глава 30. «Ну что ж, настал день твоего отъезда. Сегодня ты покинешь родной дом и отправишься на Софийские острова. Валиант ждёт тебя и занимается приготовлениями к свадьбе». Арис хмуро посмотрел на сестру. Клаудия выглядела жалко. За последние дни переживания сильно отразились на её внешности. Кожа Кожа побледнела. Волосы потеряли блеск, а под глазами залегли синие мешки. «Но ведь... вроде мы должны были пожениться за неделю до дня зимнего солнцестояния», — вяло проговорила она. «Лети на юг, а то я передумаю», — сурово ответил король. Он поставил стул напротив неё, присел и всмотрелся в измождённое лицо. «Многие не знают о твоей измене» только приближённые и доверенные лица. Ты должна отправиться на юг и выйти замуж за Валианта, а весной он объявит о независимости островов. Я всё-таки стану королевой? заморгала она. Если твой супруг тебе позволит. Что? Он знает о твоих делах? Как же так? Её глаза широко раскрылись от ужаса. Я думала, что я блефую когда сказал, что всё зависит от того, простит ли он тебя?» — скривился брат. «Я не могу не сообщить ему об этом. В конце концов, своими играми с Рихардом ты предала и его тоже. Простил ли он тебя? Я не знаю. Мне было достаточно того, что он подтвердил помолвку. И определил твой пансион. Я...» Руки драконицы задрожали. «Я не собираюсь вновь выслушивать твои сожаления и извинения», — прервал её Арис. «Далее. Надеюсь, ты понимаешь, насколько шатко твоё положение, так что не смей строить козни у меня за спиной и плести интриги. Поверь, я узнаю об этом одним из первых». Клаудия тяжко вздохнула. «Не слышу ответа». «Я всё поняла». Невнятно пролепетала она, а затем подняла взгляд и как-то невинно улыбнулась. Это жутко разозлило Ариса. «Что ещё?» «Что ещё?» — повторил он. «Что? Ещё?» «Валиант подготовит для тебя отдельный остров с прислугой. Звучит притягательно, правда?» Король улыбнулся, уловив замешательство на лице драконицы. Ты всегда завидовала судьбе родной сестры. Так теперь вкуси все прелести. У тебя будет собственный остров, самый южный из Софийских островов. Он маленький, его даже не отмечают на картах. Будет дом с прислугой и охраной. А ещё сад в 25 квадратных ярдов. Это немного, но я думаю, он придётся тебе по вкусу. Клаудия чуть ли не плакала, внимая каждому его слову. «Говорят, там полгода стоит жуткая жара при невыносимой влажности. Любой металл вмиг ржавеет. А во вторую половину года бушует шторм. А ещё там огромное количество москитов. Тебя ждёт полное уединение в настоящем тропическом аду». «А я смогу видеться с кем-нибудь?» «Муж будет тебя навещать», — Арис покачал головой. «По возможности будет. Наверное. Я точно не знаю и ручаться за него не буду». «А родные?» — умоляюще спросила она. «Увижу ли я их?» Король хмыкнул. «Не знаю, сможет ли твоя семья простить тебя». Он подошёл к двери. «Прощай, Клаудия». Глава отряда сопровождающего леди Клаудио на юг, назначили Рея. Её отъезд состоялся ранним утром и без лишнего шума. Для многих обитателей замка она уже отправилась на острова. По расчётам Кристофера, путешествие до Софийских островов будет длиться примерно неделю. По дороге принцесса посетит крупные города и эрту. В других местах останавливаться было бы небезопасно. О принятом королём решении всё же отправить сестру к будущему супругу и поторопить свадьбу? Начальник гвардии не задумывался. О Клаудии и её мотивах тоже. Его больше беспокоили собственные просчёты, которые он придал глубокому анализу, и текущая безопасность королевской семьи. До окончания ремонта оставалось немного. Часть из запланированного перенесли на весну. Кристофер выставил новые условия для рабочих, которым, по большому счёту, не оставалось ничего, кроме как согласиться. Никто не должен покидать замок до окончания работ. Близкие могли приходить на встречи, но не чаще одного раза в неделю и в строго определённое время. С 7 до 9 вечера. Жить полагалось во временно сколоченных бараках. Агентура работала в обоих направлениях. Часть рабочих подкупили, чтобы следить за подозрительным поведением внутри бараков. А в Лантауне объявили награду за любую информацию о деятельности имперских шпионов и диверсантов. Кроме того, начальник городской стражи получил распоряжение усилить патрулирование улиц, ведущих к замку, и задерживать всех лиц, не являвшихся жителями города или окрестных деревень. Особенно пристрастно полагалось относиться к шатающимся с семи до девяти вечера. Стражники знали многих в лицо и легко отличали пришлых от местных. На следующий день после отлёта Клаудии произошло два приятных события. Ранним утром, как раз во время обхода крепостной стены, прилетела оника. Оправившаяся после ран, серпокрылка села Кристоферу на руку и принялась болтать по птичьи. Он удивился, потому что не приходился ей хозяином. Она периодами расправляла крылья и щебетала минут пять, а затем спорхнула и полетела искать заветное окошко. Оника, несомненно, направилась к Алите. Находившийся рядом Герберт отметил, что ещё никогда не видел у одной серпокрылки двух хозяев. Кристофер тоже о таком не слышал, а потому лишь пожал плечами. «Может, наша связь с Алитой настолько прочная?» Он тронул большим пальцем обручальное кольцо через перчатку и улыбнулся. К обеду прибыла Мерида. Казалось, её приезда ждали все. Сыновья Джорджа, Оливия и Илона в особенности. Матчишки знали её почти с рождения. А девочки с поистине детским восторгом ждали возвращения сказочницы и рукодельницы. Алита очень обрадовалась старой компаньонке и провела вместе с ней и Эмилией почти целый день в игровой. Это навело Кристофера на мысль, что неплохо было бы иметь Мериду в качестве воспитательницы для их детей. «Но согласится ли она поехать в Верентис?» — размышлял он. «Хотя... почему нет?» «Как я быстро привык к мысли, что буду жить в Верентисе. Неужели правда придётся быть мэром города?» Эта служба будет спокойнее, чем охрана королевской семьи. Но сколько же у меня будет дел? Тогда, хотя я же буду мэром. Не обязательно решать все дела самому. Смогу построить там дом, и не самый маленький. Терраса второго этажа будет выходить на океан. В выходные мы будем сидеть на ней, пить чай и слушать шум накатывающих волн. Оборудую себе кабинет в администрариуме. Мебель будет посветлее. Обязательно займу тот, где есть камин. Он приятно греет. А за открытым окном шум города. И всё-таки, как я так быстро согласился. Неужели счастье так близко? Но о предложении короля и петиции Кристофер ещё ничего не сказал Алите. Ему думалось, что он знает её ответ заранее. А потому дал себе время для обдумывания. А внутренний голос подначивал оставить службу, сложить полномочия и жить тихой мирной жизнью в любимом городе. Записи в найденном фолианте бурно обсуждались прибывшими историками. Описанные в нём события вызывали удивление, недоумение и споры между учёными. Кристофер слышал несколько новых фактов из общей истории от Эмилии. Но относился к этому спокойно. В конце концов, это всего лишь записи одного дракона, который обладал неизвестно каким взглядом на мир. Ричард вполне мог приукрасить или же извратить некоторые моменты в истории. Ленард же больше не появлялся с момента гибели демона. Обсуждая с Арисом поступок, они пришли к выводу, что кровавый дракон действительно был заинтересован в гибели Серлейд. Пользу этого говорила вся та бесценная помощь со стороны упыря, а Рихарда он унёс с целью забрать свидетеля. Вероятно, бывший королевский гвардеец что-то знал. Что-то такое, о чём Ленард не хотел говорить и не хотел, чтобы разболтал Рихард. К сожалению, оставалось только гадать, что именно. Арис даже пошутил, что Ленард всего-навсего решил коллекционировать бывших. У него была Элия, бывшая невеста Кристофера, и Рихард, бывший кавалер Алиты. Шутка показалась начальнику гвардии забавной, но уж слишком мрачной. Он не желал для своей бывшей невесты такой судьбы, даже после тех страданий, что она ему причинила, что нельзя было сказать о гвардейце-предателе. Ему Кристофер желал как можно больше страданий за все его деяния. Может, Рихард нужен Ленарду для каких-то своих дел? Он же троюродный племянник императрицы. Может, он хочет получить выкуп за него? Мы бы не стали платить деньги. А может, Ленард его попросту съел? Интересно, как у вампиров принято в их иерархии? Вожак должен приносить еду? Или как? От этих мыслей начальник гвардии скривился. Наверное, я уже никогда не узнаю. Что случилось с Рихардом? Следующий день принёс тревожные вести о сфере над королевским дворцом. Сдерживающие печати издавали вибрацию, а на самом магическом барьере появились первые трещины. Плохой знак. И пока лучшие умы королевства придумывали план, как уничтожить пойманного внутри магической сферы врага, к столице стягивались отряды гвардии. Беспокойство Кристофера от предстоящих событий усиливалось. Начальник гвардии старался тоже найти некое решение в сложившейся ситуации и за ответами обратился к протоколам допросов Ленардо, выискивая упущенные намёки. Ему хотелось встретиться с кровавым драконом. Только как? Он не знал. В один из дней, перед обедом, к начальнику гвардии пришёл подчинённый, и сообщил, что у ворот замка гвардейцы задержали человека, который вёл себя странно. Он желал встретиться с начальником гвардии, но на все вопросы о том, кто он и зачем ему необходима встреча, лишь мотал головой и издавал нечленораздельные бормотания и стоны. Гвардейцы поместили его в отдельную комнату в привратной башне, обыскали и поставили охрану. «Командир!» Он будто заколдован, но на теле нет никаких следов. У него в руках какие-то бумаги. Но он так сильно их сжимает, что мы скорее порвём их, чем сможем забрать. А сам он не отдаёт ни под каким предлогом. Говорит, что это письмо лично вам. Оставив дела незавершёнными, Кристофер покинул кабинет и направился к крепостной стене, чтобы встретиться с незнакомцем. В комнате, под усиленной охраной, Находился мужчина средних лет, мускулистый, с коротко остриженными волосами и бледной кожей. Он сидел на стуле и беспрерывно шептал. Его пальцы что-то крепко сжимали. Драконье чутьё подсказывало, что перед гвардейцами живой человек. Было бы неплохо проверить, есть ли у него душа. Подумал начальник гвардии, но Алиту звать не стал. «Ты хотел меня видеть?» Громко произнёс он. Человек медленно поднял на него немигающий взгляд. От таких безумных глаз Кристофер весь напрягся. Его сосуд был полон. Между пальцем дракон ощутил тепло. Если этот человек совершит резкое движение... молниеносные руки пришедшего метнулись вперёд. Начальник гвардии тут же отправил в полёт человека, прижав его силой левитации к соседней стене. Письмо медленно, качаясь в воздухе, достигло пола. «Он сказал передать вам это!» — прохрипел задержанный. «Не сводите с него глаз!» Скомандовал Кристофер другим гвардейцам отпустив мужчину. Тот сразу повалился на бок и затих. Начальник гвардии кинул взгляд на бумагу. Знакомая печать на синем сургуче. «Дракон», «Кристаллы», «Цепи» и «Девиз». Властью, которую я взял сам. Забрав письмо, Кристофер ощупал чутьём мужчину. «Жив. Несите в лазарет. Пусть его внимательно осмотрят на наличие укусов вампиров», — приказал он. «Получается, он был заколдован, чтобы передать мне послание?» Удивился начальник гвардии, выходя на улицу. На ум пришла магия управления, что редко использовали клыкастые. Им было проще сделать из жертвы марионетку, чем лишать воли с помощью сложного заговора. Но для Ленарда вот уж кто считает, что хорошее представление стоит трудов. Раскрывать конверт на улице Кристофернистал, а отправился прямиком к королю в кабинет. Это от Ленарда, буднично произнёс гвардеец, сломав печать. На стол выпало несколько листов. Карта И окровавленная бумага. «Я же тебе говорил, что наш клыкастый друг еще объявится», усмехнулся Арис, поднявшись с места. «Ему нужна свобода, свобода от хозяина». Кристофер принялся вдумчиво читать письмо вслух, пока король рассматривал остальные бумаги. «Мой дорогой вояка, как ты, наверное, уже заметил, Убийство деменция не осталось незамеченным для нитей Айтеры. Ощутил, что сосуд восполняется медленнее. Что магия не так сильна, как прежде. Что потоки изменили направление. Это всё из-за того, что она перестала накапливаться внутри сферы. Осторожно. Теперь о вас наверняка узнали за океаном. Ждите гостей. Пока ты отдыхал в Белом замке, Я работал как смиренный раб, что совсем не подобает моему высокому статусу. Приходилось много обманывать, много угрожать и ещё больше обещать. Это принесло плоды. Новости стекаются ко мне, как бурные потоки из гор Алтессии, великие господа в замешательстве из-за заточения Септима и убийства Дементия. После вашей победы в храме Мало кто хочет, сломя голову, бросаться на выручку своему старому товарищу. Вы приобрели в их глазах статус опасного противника. Поэтому берегитесь. К тому же, смерть ещё одного древнего вампира принципиально ничего не поменяет. Печать уже нарушена. Есть глупцы, которые стали делить наследие своих братьев. Спурия уже считает своим юг Оруийского королевства. Так что рекомендую усилить досмотр всех судов, что прибывают от эльфов. Там могут быть пассажиры и члены экипажа с секретом. На вашем месте я бы не стал сидеть сложа руки и ждать разрушения ловушки для Септима. Время действовать. Как-то я обмолвился в одной из наших прекрасных встреч, что у каждого господина имеется своё убежище. Логово, укреплённое магической защитой. Убежище Септима я указал на карте, что приложил к письму. Если ты не хочешь, чтобы в пылу сражения он переместился с поля боя в безопасное место, то тебе надо тоже похлопотать. Не один же я должен делать всю работу. Когда запахнет жареным, Септим не побрезгует кинуть всех. Жизнь у него долгая, но всего лишь одна. И великий господин бережёт её. «Поскрипну. Помимо обычных вампирских ловушек, убежище защищено моей ледяной магией. Понадобится ледяной дракон, чтобы пробраться в пещеру. Выбирай любого из ныне живущих, но не меня. Я вне твоей юрисдикции. Поскрипну еще раз, потому что мне весело. Я приложил одну бумагу вкусного мальчугана. Она тебе понравится». «Бумагу вкусного мальчугана?» — повторил задумчиво Кристофер. «Вот это!» Широко улыбаясь, Арис протянула кровавленный лист. «Это Крис. Я отправлю в Алианту. У Мариэтты нет детей, зато куча племянников. Чтобы Рихард был неприкосновенен, она назначила его следующим наследником после себя за заслуги перед Империей. Это одновременно было и его гарантией, и его наградой». Сейчас никто доподлинно не знает, где Рихард и насколько он жив. Так что это — настоящая бомба при дворе. Остальные племянники такого не потерпят. Теперь у них нет надежд на законное занятие престола. Можно взойти лишь силой. Кто первый, тот и император. Война всех против всех объявлена. Гвардеец внимательно глянул на бумагу. Это был императорский указ, в котором Рихард назначался первоочередным наследником на императорский трон в обход остальных племянников Мариэтты. «А у него губа не дура!» — усмехнулся Кристофер. Паррис тихонько засмеялся и с особым благоговейным удовольствием положил указ на письменный стол, осторожно расправив уголки. «Нужны самые быстрые и верные крылья». Это письмо должно попасть лорду-протектору Софийских островов. Только в Алианту. Пусть почитает. Но на указе кровь, — отметил гвардеец, понимая, какая участь всё-таки ждала Рихарда. И что? Какая разница в Алианту, чья это кровь? Важно, что на документе стоит подпись Мариетты и императорская печать. Посмотри, это же ведь не подделка. У Валианта много друзей при дворе. Он пригласит парочку, чтобы они тоже полюбовались бумагой. Если я покажу её кому-нибудь, это совсем не то, как если она окажется под стеклом у моего будущего Шурина. Правлению Мариэтты пришёл конец. А если и нет, она потратит много времени на обретение былого влияния. За это время мы станем сильнее. Арис возвёл палец к потолку. За это надо выпить. Сейчас ещё не обед, да и убежище. Кристофер указал на карту. Надо обдумать и отправить отряд на разведку. Надо действовать. Ты же понимаешь, купол уже трещит. Времени нет. Так. Король подошёл к серванту и вытащил бокалы с бутылкой. Для одного бокала ты найдёшь время. Давай выпьем. И... Замерев на месте, он тяжко вздохнул. «А что тут обдумывать? Прикажи достать карты и слечить, где находится это место. У картографов нужно взять подробные описания местности. Ещё нужно узнать у историков, нет ли чего об убежищах древних вампиров в Элианте». «Можно», — кивнул Арис, уже наливая бокалы. «Сейчас выпьем и начнём руководить».